Глава 36. Прогулка в саду должна доставлять удовольствие. Но только не тогда, когда ищешь взглядом кого-то определенного, чтобы узнать, куда подевался тот, от кого зависит твоя жизнь. Я искала Алису, но натолкнулась на Кэллиана Ланроса. Я была с мамой, пришлось проявить вежливость, натянутой улыбаться и поддерживать беседу. Ланрос так на меня смотрел, что хотелось развернуться и убежать. Он буквально вопрошал взглядом. «Ну что, Ида, готова сказать мне «да»?» Самоуверенность чувствовалась в каждом его движении, в каждом слове. Кэллиан будто знал, что я не отвергну его. И это пугало. Он всегда отличался уверенностью, но раньше не демонстрировал ее так откровенно. «Что же изменилось?» Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. А ведь Келвер так и не зашел ко мне после посещения кузины, хоть и обещал. Волнение из-за того, что Таймус не дает о себе знать, вытеснило все остальные заботы, и я не придавал этому значения. Сейчас же по-настоящему испугалась за младшего Даржерона. Неужели Ланрес что-то сделал с Келвером? Вот и ведет себя так уверенно. Считает, что соперников у него больше нет. Еще и мама подлила масло в огонь, прощебетав. «Идочка так рвалась на прогулку, будто чувствовала, что мы встретим вас». Кэленс снисходительно улыбнулся. Ему это явно польстило, но не удивило. Он действительно поверил, что я надеялась на встречу с ним. И теперь точно не отвяжется. «А мне нужно к пруду, там, надеюсь, ждет Алиса. Что же делать?» Спасение пришло неожиданно в лице советника Аркона. Он подошел к нам, раскланялся с мамой и улыбнулся мне. В этой улыбке было столько всего, и понимания, и тревога, и какой-то мальчишеский азарт. Когда Логан обратился к Ланросу с просьбой уделить ему несколько минут, я поняла, Алиса ждет меня. А ее муж пришел, чтобы помочь мне избавиться от навязчивого Кэллиана. Отказать советнику Ланрос не посмел. А как только они отошли на достаточное расстояние, я тут же потянула маму в сторону пруда, за в продухоту. «Возле воды будет не так жарко, и там такие красивые лебеди!» «Ох, мило может, присядем на скамейку, пока лорд Ланрос занят? Долгие прогулки так утомляют!» — предложила мама. «Ты отдохни, а я сбегаю к пруду!» — обрадовалась я. «Так даже лучше!» Можно будет поговорить с Алисой открыто. — Вот еще И никакой беготни — это неприлично, — возразила мама. — Так и быть, сходим к пруду. Там тоже наверняка есть где присесть. А лорд Ланрос, если захочет, найдет. В конце концов, пусть постараются хоть немного, а то что-то слишком самоуверенно себя ведет. Я хмыкнула, а мама добавила с лукавой улыбкой. — Правильно, дорогая. «Не стоит сразу же сдаваться, пусть добивается. Ценить больше будет. Вот твой отец!» И всю дорогу до пруда мама в очередной раз с восторгом рассказывала о том, как папа ухаживал за ней. Я знала эту историю наизусть, поэтому даже не слушала. А как только увидела Алису, свернула к одной из скамеек чуть в стороне. «Сидя там, мама будет видеть меня и не станет возражать, если отойду». Оставив маму отдыхать в тени, Я поспешила к Алисе. Она увидела меня и приветливо помахала рукой. А когда я подошла, и вовсе обняла. «Что случилось?» — взволнованно спросила Алиса, сразу перейдя к делу. Было немного непривычно, что она не соблюдает этикет, но мне и самой сейчас было не так что я не стала ходить вокруг да около. «Таймус Эрл, он... пропал». Выпалила и закусила губу. «Как же объяснить, чтобы Алиса не посчитала меня распущенной девицей, бегающей за ее другом?» «А, вот в чем дело!» — улыбнулась она. «С ним такое случается. Наверняка сейчас спасает кого-нибудь. Он, в смысле, очень занят важными делами». «Нет, ты не понимаешь. Мы должны были встретиться, а он не пришел», — помотала я головой. И Алиса нахмурилась. «Странно. Та и всегда выполняет обещания». «Или не обещает вовсе, если знает, что не получится», — проговорила она задумчиво. «А он всегда знает». И я поняла. Алиса в курсе необычной осведомленности Тая. Она посвящена в его секрет. Схватила ее за руки и выпалила. Тай должен был кое-что проверить для меня. И я боюсь, что с ним могло что-то случиться. «Что проверить? Где именно?» «Это как-то связано с тем, что ты...» Алиса запнулась, подбирая слова, и в результате просто неопределенно взмахнула руками, прямо спросив, «Это с магией времени связано?» «Да», — кивнула я. «Нужно срочно сказать Логану», — выпалила она, потянув меня за руку. Мы повернулись и увидели, что с одной стороны к нам идет мама, а с другой приближается Логан с Келлианом. Неужели Ланрос и советника Аркона к себе расположить сумел? «Ланрос», — прошептала я, — «это связано с Кэллином Ланросом, он опасен». И к нам подошла мама. Пока они с Алисой приветствовали друг друга, лорд Аркон и Кэл тоже подошли. Алиса тут же повернулась к мужу и, проигнорировав вежливое приветствие Ланроса, проговорила. «Дорогой, мы просто обязаны пригласить сегодня на ужин и Дарину. а С родителями, разумеется», — улыбнулась она маме. «Полностью с тобой согласен», — с улыбкой кивнул ей Логан и добавил. «Келлен, вы присоединитесь». «Нет», — отрезала Алиса, прежде чем Ланрос успел ответить согласием. Логан нахмурился, а Алиса взяла его под руку и с чарующей улыбкой проворковала. «Деловые встречи без меня, пожалуйста. Я хочу пообщаться с Идой и ее семьей». «Как скажешь», — погладил ее по запястью и поцеловала руку Логан. Повернулся к Ланрусу и проговорил. «Извините, в другой раз». «Разумеется», — сдержанно кивнул каэлян Но было видно, что он зол, причем именно на Алису. Я уловила мимолетный враждебный взгляд в ее сторону. И мне стало страшно уже за подругу. Алиса действительно стала мне подругой, пусть мы и знакомы всего ничего. В этот момент я приняла решение рассказать ей все. И про себя, и про Ланроса. Она должна знать, что его стоит опасаться. Только бы дождаться ужина. Уже на выходе из сада, когда Кейлиан распрощался с нами и ушел, Алиса отвела меня в сторонку и шепотом спросила. «Куда именно ты отправила Тая?» Я назвала адрес и добавила. «Ланрос очень опасен. Он как-то влияет на окружающих, боюсь, и на Логана мог повлиять». «Не беспокойся, с этим я разберусь», — усмехнулась она. «Подробности расскажешь вечером». А Логан проверит, куда Тай подевался. На этом мы распрощались.